Глава 3. Универсальный солдат S, Soldier, далее Уник С, является высокотехнологичным оружием нового поколения. У каждого Уника С имеется личный идентификационный чип и биопроцессор, вживленный в мозолистое тело мозга Уник С и экранированный от воздействия любых электромагнитных излучений. Мозолистое тело мозга также является дополнительным изолятором от воздействия электромагнитных волн разной частоты. Карим уже третий раз читал инструкцию к оборудованию, которым сегодня укомплектуют его группу. И каждый раз спотыкался на этом месте. Это самое мозолистое тело вызывало у Карима нервическую дрожь. Будто он не сержант, повидавший на своем веку всякого дерьма, а совсем зеленый необстрелянный соложонок. В его собственном мозолистом теле мозга четко отпечатался самый первый труп человека, к которому взрывом снесло полбашки. Вот буквально полчаса назад они с белобрысым парнем стояли рядом у десантного флайера. Парень жевал шоколад и травил армейские анекдоты, а через пять минут... Осколки костей, рваная рана, обрамленная темными от крови слипшимися волосами, и что-то желто-розовое, слегка пульсирующее. Совсем не похожая на рисунок в их учебнике анатомии, но от этого очень жуткая и тошнотворная одновременно. И светлый, почти прозрачный глаз на длинной нитке кровеносного сосуда, вывалившейся из глазницы. Сколько бы ни уверяли спецы из Unix Company, что, дескать, мозги у уников все равно, что у ящериц, сколько бы ни твердили, что сами уники какими-то там имплантами с наноботами нашпигованы и на биопринтере распечатаны, пачками подюжена за раз. Ничего Карим не мог с собой поделать. Стояла перед глазами картинка того первого боя. Какое-то наваждение просто. Глупость на самом деле. Вот мясо натуральное, например, Карим не ел не потому, что оно состоит из тех же мышц, что и мясо человека, а просто оно ему не по карману было. Хотя, когда их забросили в джунгли с циллы, жарили они на костре не только мясо и птиц. Пару раз удавалось и мозгами местных свиней, запеченных в сухарях, полакомиться. И ничего, Карима это не смущало. Хотя свинья куда ближе к человеку, чем та же рептилия. Они, между прочим, умные. В десятку самых интеллектуальных животных входят. Не то что уники. Ещё сто лет назад было доказано и принято на законодательном уровне, что искусственно созданные клоны людей разумом не обладают, не развивается у них мозг, гладкий он как коленка. Поэтому нечего себе голову всякой ерунды забивать. А уники даже и не клоны, а вообще неведомая хтонь. Универсальный солдат отличается от синтетика и андроида органическим происхождением своих органов, что позволяет применять его не только как оружие, но и как контейнер с кровью для экстренной помощи человеку. Кровь универсального солдата не имеет группы и резуса, то есть так же универсальна, как и он сам. Поэтому при большой кровопотере ее можно использовать для переливания. Она поможет продержаться человеку до госпиталя. По аналогии с самодельной шиной при переломе кости – Вешалом сухопары инструктор с эмблемой, на которой мерцающая улитка закручивалась в тугую спираль, и двумя большими звездами на погонах. Впрочем, вам об этом подробнее расскажут наши инструктора на последующих занятиях. Надо же, целого подполковника прислали для обучения сержантов на Зое. Это вам не хухры-мухры и шапка самбрера. Карим саркастически усмехнулся. Да, оружие им собирались доверить очень дорогое. Ну что ж, Зоя и месторождение Эльфия этого явно стоили. Да и сами уники появились благодаря этому самому Эльфию. При производстве универсальных солдат его использовали очень плотно. Хотя как именно оставалось загадкой, а точнее, коммерческой тайной. Наверное, именно поэтому их не глючила на Зоя, как другую электронику. Андроиды, синтетики, флайеры с бортовыми компьютерами глючили и выходили из строя, стоило им попасть под геомагнитную волну экстремальной интенсивности. Спасибо, хоть бронетранспортеры работали, а то бы вообще пешком пришлось в патрули ходить. И то для Зои их выпускали в специальной комплектации, с дополнительным экранированием. Карим Душка, тебе пора в ангар на разгрузку? Фигуристая блондинка величиной с мизинец выпорхнула из браслета и игриво щелкнула Карима по носу. Карим довольно ухмыльнулся. Алиску он завел еще 20 лет назад. И хоть вкусы у него несколько изменились с тех пор, внешность своей виртуальной помощницы он не менял. Наверное, из ностальгии по молодости. Только программное обеспечение периодически обновлял. Но Алиска была права. «Пора ему бежать!» А то получится, что он зря целую неделю окучивал прапорщика из отдела логистики. Споил ему не меньше килограмма настоящего чая, до которого прапор оказался большим охотником. За чаем, терпким, до металлического привкуса и густым, как патока, земляк, сообщил ему точное время прибытия груза с ценным оборудованием. Хотелось Кариму первому успеть на разгрузку. Первым Уника получит и весь день свободен. Много еще чего успеет сделать. Что не говоря, командир группы, должность беспокойная. Каждая минута на счету. Когда Карим прибежал в ангар, там еще никого не было. Минут через 10, правда, и остальные сержанты начали подтягиваться, но это было уже неважно. Неписанное правило, неизменное, вот уже лет триста. Кто первый встал, тот и капрал, действовало безотказно. Транспортник с универсальными солдатами уже прибыл, но разгрузку еще не начинали. Карим понял, что волнуется, да и неудивительно, новое же оружие привезли. А оружие Карим любил, ценил и даже уважал. К боевой технике он считал, надо относиться душевно, с заботой, и она ответит тебе тем же. Например, у его снайперской винтовки даже было имя, но про него сержант никому не говорил, чтобы злые духи не услышали. Карим, конечно же, не был суеверен, но ведь береженного Аллах бережет. Да, одна бабка Карима была мусульманкой, другая – шаманкой какого-то языческого племени. Родители – воинствующими атеистами, а сам Карим на всякий случай выполнял некоторые наказы обеих бабушек. Так что можно и поволноваться. Нервный гомон голосов стих. Только слышно было, как равномерно постукивают друг о друга ящики с концентратом, которые разгружали андроиды на соседней площадке. И тихое шуршение кварцевой пыли, неизменно оседающей тонким слоем на полу, стенах, потолке, предметах и одежде. Несмотря на современные мощные фильтры, она была вездесущей, к ней невозможно было привыкнуть. Но Карим, в первый раз, наверное, с момента прибытия на Зою, не чувствовал ее мерзкого скрипа на зубах. Он ждал, когда откроют шлюз транспортника, и он увидит свое новое оружие. Впрочем, уников он сразу не увидел, их привезли в стандартных ячейках. Карим было разочарованно выдохнул, но тут же одернул сам себя. «Ну а ты думал, их как людей повезут? В креслах и с кислородным коктейлем в руках!» Не мешкая, он урванул к складу. Его первенство никто и не оспаривал, но так хотелось побыстрее посмотреть, пощупать собственными руками, прочитать сопроводительные документы, забрать свое. Когда уник будет в расположении группы, тогда Карим успокоится. На складе было шумно и как-то сумбурно и бестолково. Все громко и возбужденно переговаривались и толпились возле ячеек с униками. Но перед Каримом расступились, давая пройти поближе и первым забрать свое оборудование. Карим внимательно оглядел раскрытые ячейки и как-то сразу успокоился. Стоящие в них уники совсем не были похожи на людей. Вернее, были совсем не похожи на живых людей. Застывшие лица, пустые стеклянные глаза, которые смотрели мимо Карима куда-то в пустоту. Действительно, похоже на синтетиков, только цвет кожи более естественный. Даже румянец есть. Но у синтетиков вроде как мозолистого тела нет. Карим отогнал от себя навязчивые дурацкие мысли и быстрым взглядом заново окинул все 10 прибывших боевых единиц, В стандартных комбезах со все той же закрученной в спираль улиткой на эмблемах. Тот самый прапор, любитель настоящего чая, сунул ему планшет. Карим мельком глянул и довольно улыбнулся. Уников им привезли хоть и б ушных, но в отличном состоянии. А ему так вообще конфетка досталась? Четыре года, износ минимальный. В боевых действиях не использовался. Пожалуй, да, этот самый приличный будет. Он еще раз оглядел уника. «Хорош!» Высокий по сравнению с самим Каримом парень с красивым, но кукольным лицом. Блондин, глаза льдисто голубые Почему-то сразу вспомнился ремейк старого фильма про резидента землян в тылу инопланетян. Характер нордический, выдержанный, настоящий альфиец. Прапор подмигнул, явно намекая, что тут есть и его заслуга, типа он подсуетился ради Карима. «Это вряд ли, конечно, но придется чаю занести». «Нужный человек, да и неплохой вроде. Зачем обижать?» «Завтра заберешь. Прапор сделал отметку в ведомости еще раз кивнул Кариму. «Сейчас документы оформим, а я тебе браслет с ключом отдам. Программеры тебе доступ первого уровня пропишут. Своих ребят потом сам пропишешь. А уник пока разгибернацию пройдет. Рядом негромко переговаривались еще два сержанта, такие же счастливые обладатели уников. Разговоров-то было, а на самом деле чисто синтетики. А я и синтетиков не люблю. Не поймешь, чего у них в черепушке? Зловещая долина, блин.